Хан вошел в юрту. Там было тепло. Посередине курился костер из смолистых корней. У стенки на войлоке лежал на спине человек. Серое бескровное лицо с черной бородой, сложные на груди руки, говорили о близкой смерти. Прерывистое дыхание показывало, что жизнь его отчаянно борется в этом обессиленном теле. В ногах больного сидел бородатый дервиш в высоком колпаке с белой повязкой, знаком хаджи. На его полуголое тело был накинут широкий плащ с множеством ярких заплат. — Салам алейкум! — сказал джалал аддин и опустился на войлок около больного. Поползла закутанная до глаз женщина-рабыня и стащила с хана промокшие зеленые сапоги. Джалал один отстегнул кожаный пояс с кривой саблей и положил около себя. «Ты кто?» — спросил он Дервиша. «Судя по твоей одежде, ты видел далекие страны». «Я хожу по свету и ищу среди моря лжи острова правды». «Где твоя родина и куда ты идешь?» «Меня зовут Хаджи Рахим, а прозвали меня еще...» В потому что я учился в Багдаде. Моими учителями были самые совершенные, великодушные, знающие люди. Я изучил много наук, много перечел сказаний арабов, турок, персов и написанных древним языком пехлеви. Но кроме сожаления, кроме тяжести грехов, я не вижу другого следа моих юных дней джалал один поднял недоверчиво бровь. «Куда же и зачем ты идешь?» «Я хожу по этому плоскому подносу земли, лежащей между пятью морями, посещаю города, оазисы и пустыни, ищу людей, опаленных огнем неудержимых стремлений. Я хочу увидеть необычайное и преклониться перед истинными героями и праведниками». «Сейчас я направляюсь в Гурганш, по слухам, прекраснейший и богатейший город Хорезма и всего мира, где, говорят, я найду и блистающих знаниями мудрецов, и искуснейших мастеров, украшающих город образцами великого искусства. Ты ищешь героев, записывающих свои подвиги концом меча на полях битв?» — сказал Джалал один и задумался. А сумеешь ли ты такими пламенными строками описать подвиги героя, чтобы юноши и девушки запели твои песни, чтобы их повторяли отважные джигиты, бросаясь в бой, или старики, делая последний шаг к могиле?» Дервиш ответил стихами. «Хотя богатый славен песней Рудыги, но я не меньше слов прекрасных знаю. Слепой... Стихами он завоевал весь мир, а я пою для собеседников костра степного. Хозяин вытащил в юрту убитого ханом Джейрана. С него была уже создана шкура и выпотрошены внутренности. Позволь передать женщинам часть мяса, чтобы они приготовили для тебя ужин. — Угощайтесь все. Берите все, — ответил Джелал ад -дин. «Я не ловчий у Бека. Я сам Бек и сын Бека, не обязанный передавать добычу хозяину». Он вытащил из ножен узкий кинжал, вырезал из спины джейрана несколько тонких кусочков мяса и, нанизав их на прутик, стал поджаривать над угольями костра. Хозяин передал тушу джейрана женщинам, а сам сел рядом с гостем. Поглаживая бороду, он стал задавать о вопросы вежливости. «Здоров ли ты? Силен ли ты? Согрелся ли? Здоровы ли твои родители?» Хан, соблюдая обычаи, также задал несколько вопросов участия и затем сказал, «Да не покажутся обидой мои слова. чей это шатер и где я нахожусь? Моя юрта на один переход в стороне от большой караванной дороги к городу Нессе» а я простой кочевник, затерянный в великой степи, которого все зовут Каркут чабан Собака, оворчавшая за стеной юрты, залилась лаем, донеслись крики, схлипывания и плач. Конский топот приблизился и затих, сильный голос окликнул. «Кто в юрте? Отзовись, Каркут чабан